Глава 22. Индия. Хайдарабад. Четверг. 13:10 «Господин, купите сувенир!» Кто-то дернул Филиппа за руку. Он обернулся, на секунду теряя Мукеша из виду. «Нет, спасибо!» Писатель резко отвернулся от назойливого продавца, ища глазами паренька. Его не было видно. Филипп пошел быстрее по улице, проталкивая сквозь толпу. В силу того, что он существенно выше ростом больше массы местного населения, ему было несложно обозревать улицу на несколько метров вперед. Однако это не помогало. Молодой человек, видимо, свернул в какой-то переулок, а писатель, отвлекшись, пропустил этот момент. Он продолжал идти, внимательно оглядывая каждого. «Елы-палы, куда же ты подевался?» Филипп вышел на маленькую тесную площадь, как и все вокруг, заставленную прилавками и забитую людьми. «Господин Смирнов!» он слышал писатель. Он обернулся. Перед ним стояли двое мужчин средних лет, оба индусы. Они были одеты в белые одежды и странно улыбались. «Да, что?» Филипп насторожился. «Мы бы хотеть с вами поговорить», сказал один из мужчин в просторной рубашке с широкими рукавами. «Простите, но вы, видимо, ошиблись, и я вас не знаю». Писатель продолжал высматривать в толпе паренька. «Нет-нет, мы не ошибиться. Давайте пройдем и поговорить, прошу вас». Мужчина в белой рубашке схватил Филиппа за локоть. Писатель резко отдернул руку, развернулся и быстрым шагом поспешил прочь. Поворот, улица, толпа людей. Откуда же их так много? Снова поворот. Арка, дворик, прилавки с фруктами. Как ни кстати, опять переулок. Филипп шел очень быстро, сам не зная куда, лишь ощущая, как двое мужчин не отстают и преследуют его. «Филипп, подождите!» — услышал он. Лавируя между неожиданных препятствий, писатель уже не понимал, в какой части города находится и как далеко теперь от того места, где они расстались с Мукешем. Гонимый чувством нарастающей тревоги, Филипп не мог даже придумать план избавления от преследователей. Он просто шел наугад, понимая, что рано или поздно они его либо нагонят, либо отстанут. Очередной поворот вывел его на оживленную улицу. Писатель замедлил шаг, тяжело дыша. Было жарко. Толпа несла его куда-то вглубь площади. Он вертел головой, пытаясь рассмотреть преследователей, но никого похожего не замечал. Наклонился, чтобы пройти под широкими лоскутами разноцветной материи, вывешенной на продажу, как вдруг увидел фигуру, от взгляда на которую сердце писателя понеслось в бешеный пляс. Среди шумных прилавков стоял пожилой монах в темно-бордовом балахоне. Спутанные волосы свисали седыми космами на плечи. На лбу были нарисованы три широкие горизонтальные белые линии, а в центре — красный круг. Конечно, находясь в Индии, монаха в таком образе несложно встретить. Но в это мгновение у Филиппа не осталось сомнений. Это был тот самый таинственный монах, который стоял во внутреннем дворике гостиницы. Индус смотрел на писателя. Взгляд его был обеспокоенным. Он позвал рукой в свою сторону и пошел по улице. Филипп понял — монах его ждал.